Глава 33. В дверь позвонили, и мисс Силвер подняла глаза от своего вязания. Стрелки часов на каминной полке показывали половину четвертого. Она никого не ждала, и потому села у огня повязать, а также поразмышлять о трагической судьбе леди Джослин, которая, по ее мнению, была вовсе не леди Джослин, а Энни Джойс. Прислушавшись, она услышала низкий голос Эммы, после чего дверь гостиной отворилась. «К вам, мисс Армитедж!» Мисс Силвер аккуратно отложила вязание на подлокотник кресла и поднялась навстречу гости. Вошла девушка, с которой она уже беседовала у Дженнис Олбини. На ней был все тот же темно-зеленый жакет и шляпка. Но цвет лица был явно бледнее, а сама она оказалась более хрупкой, чем в первый раз. Большие серые глаза с темными ресницами были с мучительной напряженностью обращены на мисс Силвер. Дженнис сказала мне, вы были так добры? Надеюсь, что так, моя дорогая. Присаживайтесь, пожалуйста. А теперь ответьте, желаете ли вы сначала выпить чашку чаю, или же сразу скажете мне, чем я могу вам помочь. Эмма приготовит чай в один момент. Линдл покачала головой. Дженнис велела мне обратиться к вам. Она сама не знает, почему. Она знает лишь, что мы в беде, потому что Анна умерла». Мисс Силвер опустилась обратно в свое кресло и возобновила вязание. Спицы постукивали мягко и успокаивающе. «Да, моя дорогая, я знаю. Вы говорите, конечно же, о леди Джослин». Слабый румянец удивления на мгновение тронул прозрачную кожу. «Откуда вы знаете?» «Впрочем, Дженнис сказала, вы знаете все. Вы знали, что она погибла?» Мисс Силвер устремила на нее ясный добрый взгляд. «Да, я знала». «Что ее убили?» «Да». Быстро втянув воздух, Линдл продолжила. «Тогда, может быть, вы скажете, что же мне следует делать?» Дженнис говорит. Дыхание замерло, румянец полностью пропал. «Что она говорит?» Линдл покачала головой, как если бы не могла объяснить. Потом сказала, «Если я скажу вам что-нибудь, будете ли вы обязаны рассказать полиции?» Мисс Силвер кашлянула, «Это будет зависеть от того, что вы скажете». Линдл мол молча глядела на нее. В серых глазах стояли невысказанные вопросы. Потом она спросила, «Они знают, кто это сделал?» «Нет. Если вам известно что-либо, мисс Армитедж...» что поможет установить личность преступника, вам не следует это утаивать. Я думаю, вы что-то знаете, иначе бы вы не пришли. Я не знаю, поможет ли это. Я пришла, потому что подумала, что вы поможете мне понять. Но это так трудно. И я боюсь, что...» Она умолкла. Мисс Силвер перестала вязать и очень серьезно посмотрела на девушку. «Мисс Армитедж, я кое-что вам расскажу». Вчера днем леди Джослин пришла на эту улицу и остановилась на тротуаре напротив моего дома. Она стояла там некоторое время, глядя на окна. Я уверена, что она пыталась решить, надо ли ей оборвать некоторые опасные прошлые связи. Я уверена, что у нее почти сформировалось намерение встретиться со мной. И я уверена, что если бы она это сделала, то сейчас не лежала бы мертвой. Позже я позвонила ей, чтобы предостеречь, Ну, к тому времени она уже приняла другое решение. Линдл поднесла руку к горлу. «Это было связано с мисс Коллинз?» – прошептала она. «Мисс Армитедж, если то, что вам известно, имеет какое-то отношение к смерти Нелли Коллинз, я умоляю вас рассказать об этом. Есть уже две смерти. То, что вы знаете, может быть так же опасно и для вас». как оно было опасно для мисс Коллинс и для леди Джослин. Рука Линдл упала на колени. — Это не потому, что я боюсь, — пролепетала она, как ребенок. — Это из-за Филиппа. Для него и так слишком ужасно, что все об Анне, любое... Мисс Силвер ободряюще улыбнулась ей, призывая к стойкости. — Моя дорогая, правда порой бывает мучительно, но она целебна. Ложь, сказанная даже из самых лучших побуждений, и утаивание фактов крайне опасны при расследовании убийства. Всем нам приходится иногда смотреть в лицо боли. Я боюсь, что сэру Филиппу Джослину, возможно, придется столкнуться с болью в полной мере. Вы не, не поможете ему, утаивая то, за что можно было бы привлечь преступника к ответственности. Линдл посмотрела ей прямо в глаза. Пеллом сказал, они могут заподозрить Филиппа. Его подозревают?» Мисс Силвер не ответила на этот вопрос. «А кто такой Пелом?» «Это один из партнеров фирмы адвокатов Филиппа. Сейчас остались только он и мистер Кодрингтон. Он был там, когда Филипп вошел и сказал, что Анна мертва». Также он говорит, что мне не следует ни с кем беседовать и ничего говорить, потому что Филиппа могут заподозрить. Он долго говорил со мной после ухода Лилы. — А он знает, что вам что-то известно? — О, нет! Откуда он мог бы узнать? — Вы уверены, что он не знает? — Кто-нибудь вообще знает? — Анна знала. — Вы ей сказали? — Да. «Потому что это имело какое-то отношение к мисс Коллинз?» «Да!» «Что она ответила?» «Я не знаю, я не знаю, что говорить. В общем, он сказал, это может навредить Филиппу. Пелом так сказал». Голос девушки дрогнул. Я, «Я обещала, что ничего не скажу. Я обещала Анне». Мисс Силвер выдержала небольшую паузу. — Я думаю, теперь вам не удастся сдержать свое обещание. Линдол едва заметно кивнула. — Да, теперь не удастся. Я долго думала после ухода Пеллома, а потом позвонила Дженнис и спросила о вас. Она сказала, что вы будете справедливой и доброй, и я могу вам довериться. Вот я и решила вам довериться. Вот что произошло. Филипп и Анна переехали в город. Я думаю, это было двенадцатого. Да, в среду, двенадцатого. Кто-то сказал, что есть такой магазин, где продают эмалированные кастрюли, поэтому я пошла посмотреть для Лилы. Но там их не оказалось. На обратном пути я увидела Анну. Но во всяком случае мне показалось, что это была Анна. Она стояла ко мне спиной и как раз входила в одну дверь. это была, это была дверь. В общем, это была парикмахерская под названием Фелис. «Наша Орлот-Стрит?» – живо спросила мисс Силвер. «А откуда вы знаете?» – мисс Силвер кашлянула. умоляя вас, продолжайте, пожалуйста. Мне очень интересно». «Она действительно все знает», – подумала Линдл. Как ни странно, но ее это не напугало. Это давало ощущение поддержки. Если она ошибется, мисс Силвер ее поправит. Она продолжала, уже с меньшим усилием. Я не была уверена, что это Анна и видела ли она меня. Мне не хотелось, чтобы она подумала, Ну, словом, я последовала за ней в эту парикмахерскую. Магазинчики при входе ее не было, девушка за прилавком была занята и меня не заметила. Я прошла в зал посмотреть, нет ли Анны в одной из кабинок, но там ее не оказалось. В конце зала оказалась зеркальная дверь. Я открыла ее. Там был темный коридорчик, совсем маленький, уходящая наверх лестница. И еще одна дверь в конце. Дверь была приоткрыта. Сквозь щель пробивалась узкая полоска света. И я услышала, как Анна сказала, «Вы могли бы с тем же успехом позволить мне написать Нелли Коллинз». Она совершенно безобидна. А мужской голос сказал... Сказал... Продолжайте, моя дорогая. Линдл невидяще смотрела на нее. Губы ее с трудом шевельнулись. Он сказал, не вам судить об этом. А потом... Я убежала. Она перевела дух и будто очнулась. Испугалась. Думаю, я никогда в жизни так не боялась. «Это было так глупо!» Мисс Силвер кашлянула. «А я так не думаю!» Последовало молчание. Линда откинулась на стуле и закрыла глаза, почувствовав себя так, словно взобралась на высокую крутую гору. Сейчас, когда она добралась до вершины, у нее больше не осталось сил. Она боялась заглянуть вниз и увидеть то, что находится там. Ее мысли прервал голос мисс Сильвер. «Вы рассказали леди Джосли о том, что услышали? Когда это было?» Девушка широко раскрыла глаза. «Когда увидела в газетах сообщение о мисс Коллинз. Расскажите, пожалуйста, что именно она вам ответила?» Еле дыша Линдл стала рассказывать. Перед ее глазами возникали картинки. Вот она разливает чай, вот стоит на коленях перед камином, вот просит ее не навредить Филиппу. Анна сказала, что я ошиблась. Сказала, это может навредить Филиппу, поэтому я обещала молчать. — Понимаю. — Мисс Армитедж, насколько вы хорошо знали леди Джослин? Я имею в виду не после ее возвращения, а перед тем, как она уехала во Францию. Линда удивилась в смене темы. Она резко выпрямилась. Мы вместе жили в Джослин Холте, когда она переехала туда после смерти своей матери. Никто из нас не знал ее до этого. Она была взрослой, а я нет. Она чудесно относилась ко мне. Я любила ее очень. Когда они с Филиппом решили пожениться, я думала, что это замечательно, и я была одной из подружек невесты на ее свадьбе. Если вы девочками жили в одном доме, то, очевидно, бывали в комнатах друг друга. Вместе раздевались и одевались. Можете вы сказать мне, была ли у леди Джослин какая-то особая примета, по которой ее можно было бы опознать? Нет, не было. Все родственники спрашивали меня об этом, когда она вернулась. Ничего не было. Она встретилась глазами с весьма проницательным взглядом мисс Силвер. Если бы у нее была коричневая родинка размером шестипенсовик, прямо над левым коленом, вы бы это заметили? — Конечно. Но у нее не было ничего подобного. Я имею в виду Анны. — Вы вполне уверены? Это очень важно. — Да, я совершенно уверена. Вы могли бы присягнуть в этом? — Я думаю, вас попросят это сделать. Линдл крепко стиснула лежащие на коленях руки и сказала. — Да, но я не понимаю. Не могли бы вы мне объяснить? И Силвер серьезно ответила. У женщины, которая умерла сегодня, имелась именно такая родинка, как я описала. Я думаю, мисс Коллин знала, что Энни Джойс была такая родинка. Я думаю, леди Джослин умерла более трех лет назад.